Помимо этого механизма тайной полиции, НКВД управлял также милицией, пограничной охраной, своими собственными внутренними войсками, пожарной охраной и исправительно-трудовыми лагерями. Главное управление лагерей ГУЛАГ, руководимое Матвеем Берманом, уже успело принять огромное количество жертв террора. Ягода Агранов и Ежов, как представитель Центрального комитета, играли главную роль в организации будущего процесса, а все основные совещания по этому вопросу вел лично Сталин. Первые трое осуществляли общее руководство, а технически ответственным за всю операцию был так называемый секретный политический отдел главного управления государственной безопасности. Этому отделу были приданы сотрудники других отделов главного управления, в том числе даже руководители отделов. Секретный политический отдел, который берет начало еще со времен ЧК и всегда был ее ядром, оставался ключевым центром тайных полицейских операций. Этот отдел осуществлял руководство соответствующими местными органами по всей стране отвечал за их работу и вел политическую борьбу против всех враждебных элементов. Как уже сказано, отделом руководил Молчанов, совершенно беспринципный карьерист. Его заместителем был некто Люшков. Ответственным за безопасность во всей промышленности был экономический отдел. Этот отдел занимался также и сельским хозяйством, но не транспортом, поскольку транспортный отдел существовал самостоятельно. В советских условиях этот отдел имел такой же вес, как и секретный политический отдел. Именно экономический отдел провел такие судебные процессы, как, например, Шахтинский, который, хотя и не был политическим, основывался все же на так называемых экономических преступлениях. Руководитель экономического отдела Миронов – Обладал совершенно исключительной памятью, что очень ему пригодилось при фабрикации и обработке деталей первых двух процессов. Руководя своим обширным отделом, Миронов в то же время действовал как помощник Ягоды по всем вопросам государственной безопасности. Люди, знавшие Миронова, говорят о нем как о добросовестном партийце, который был подавлен преследованиями старых большевиков. Предыдущие дела, которые он организовывал, и которые, по-видимому, не оказывали на него подавляющего действия, включали промпартию и дело инженеров фирмы «Метрополитен Виккерс». Что ж, при всей политической значительности этих дел, их все же можно было рассматривать как экономические. Предстоявший процесс над Зиновьевым не имел отношения к экономике. Тем не менее, Миронову была поручена в подготовке процесса важная роль. Охраной руководителей партии и важных объектов, а также расследованием террористических актов, занимался оперативный отдел. Главной задачей отдела считалась в то время защита лично Сталина. Начальник отдела Паукер или его заместитель Волович почти не отходили от Сталина, кроме тех моментов, когда он был в своем хорошо охраняемом кабинете. Третье по старшинству лицо в отделе, некто Черток, занимался организацией охраны Сталина во всех возможных его передвижениях и местах пребывания. Паукер был чем-то вроде злобного фигляра. В свое время он работал парикмахером и служителем оперных артистов в Будапеште, и имел склонность к комическому актерству. Попав в русский плен в 1916 году, он вскоре стал членом коммунистической группы, которая возникла среди пленных. Человек невежественный, необразованный, без всяких политических убеждений. Он был завербован в ЧК, подобно многим другим иностранцам в те дни, и стал проводить обыски и аресты. Он опять стал затем... Личным служителем только уже Минжинского, который ему доверял и в конце концов назначил его начальником кремлевской охраны и руководителем оперативного отдела.